Мы свернули за кирпичные гаражи, асфальт кончился, далее шла песчаная дорога, кое-где пересыпанная щебнем. Продвигались мы неторопливо и зорко поглядывая по сторонам. Наше появление здесь могло вызвать ненужное любопытство. Однако, как мы ни старались, а никого из аборигенов заметить не смогли. Должно быть, в это время дня народ отправлялся на промысел. Подходящий дом я приглядела сразу. Когда-то он был двухэтажным. Теперь ветхий деревянный этаж разрушился, а в нижнем — кирпичном. Вряд ли кто решился бы свить гнездо, уж больно опасно. Забор гнилой, покосившийся, держался чудом. В глубине заросшего сада виднелся деревянный гараж. Ворота закрыты и даже заперты на замок. Высоченный фундамент дома намекал на большой подвал. «Останови, сказала я, и, рискуя свернуть себе шею, проникла в дом. Подвал точно был, в него вела дверь под лестницей, обитая войлоком. От самой лестницы почти ничего не осталось, а вот дверь выглядела крепкой. Я подёргала металлические дужки для замка, вбиты насмерть. Однако самого замка не было, как не было и ступенек в подвал. «Сгнили!» Я очеркнула зажигалкой и вытянула руку. Подвал не был особенно большим, почти квадратной формы, без окошек, под ногами мусор и битое стекло, в самом углу нары и сундук, который использовали вместо стола, правда, очень давно. Вряд ли сюда последнюю пару лет кто-нибудь заглядывал. «Блеск!» — обрадовалась я. «Это, конечно, не «Титаник», но тоже неплохо». «Ты ведь не собираешься здесь оставаться?» С сомнением, глядя на меня, спросил док. «Нет, настолько я ещё не спятила». Мы покинули подвал и торопливо вернулись к машине. Вокруг по-прежнему, ни души. В зарослях терновника распевала какая-то птаха, а по тропинке прогуливался кот, облезлый и грязный. Только когда мы выехали на улицу Кирова, благоустроенную и нарядную, док вздохнул с облегчением. «Сворачивай», — сказала я. «В городе нам сейчас делать нечего». Преодолев 150 километров, мы с удобствами устроились на турбазе Клязьма. Сначала я выбрала соседний областной центр, но по дороге заприметила указатель на эту самую турбазу. Место выглядело невероятно красивым, и мы решили остановиться здесь. Отдыхающих было не так много, а это порадовало. Шумные сборища на природе излишни. На следующий день мы отправились в соседний городок, откуда я позвонила Скобелеву. Он доложил об успешно проведенной операции, но вроде бы нервничал. «Что-нибудь случилось?» — спросила я. Он, подумав, ответил «нет», но не убедил меня. Поведение Скобелева вызвало лёгкое беспокойство. Я молчала, погружённая в свои мысли, а док волновался, поглядывал на меня с сомнением и всё-таки был рад, что мы снова вместе. Три дня прошли в томительном ожидании. Даже природа не особенно радовала. Казалось, пока я нахожусь так далеко от места действия, там всё пойдёт в кривь и в кось. Ко всему прочему, я вновь морила себя голодом. К столовой близко не подходила и в день позволяла себе не больше стакана воды. В результате этого издевательства над самой собой я приобрела вялость движений, затравленный взгляд и потрескавшиеся губы. «Чего ты добиваешься?» — злился док. «Я вхожу в образ», — усмехнулась я. «Видишь ли, док, всё должно быть натурально. Скажу тебе по секрету, романтизм — жутко неприятная штука». Наконец мы вернулись в родной город. Я сразу же позвонила Скобелеву, но дома его не застала. Звонила ещё дважды с тем же успехом — Посылать к нему Дока неразумно, значит, следует набраться терпения. Когда-нибудь он в своей квартире появится. Куда теперь? нерешительно спросил Док, поджидая меня в Жигулях. На свалку, ответила я. Появляться там на машине опасно, придётся бросить её на стоянке. Лучше где-нибудь в районе улицы Кирова, оттуда легче добираться. Ещё нам понадобится телефон. Ты мне объяснишь, что задумала? Он вроде бы даже повысил голос. Я посмотрела на него, И кивнула. «Обязательно. Только чуть позже». Машину мы пристроили, телефон присмотрели и по песчаной тропинке направились в сторону канавки. Здоровенный навесной замок я купила в хостоварах чуть раньше и теперь вертела его в руках. Шли мы молча и прислушивались. В середине дня посёлок выглядел необитаемым. В одном месте преодолели забор, точнее, то, что от него осталось, и вскоре увидели дом, облюбованный мною в прошлый визит. «Запоминай место, док. Тебе придётся объяснять, где это находится». «Кому объяснять?» — растерялся он. «Климу, конечно. Для кого я, по-твоему, стараюсь?» «Я ничего не понимаю», — начал злиться он. «А чего тут не понять?» Я толкнула дверь в подвал и решительно вошла. Дверь закрывать не стала, потому что иначе здесь своих рук не увидишь. «Организуем романтическую встречу с Климом. Он должен найти меня здесь и доставить к папе». «А почему он должен найти тебя здесь?» — разозлил док «Потому что ты ему позвонишь». «А он возьмёт и позвонит папе». «Если ты скажешь про меня, скорее всего, позвонит. А вот если ты сообщишь, что здесь прячется монах...» «Варвара, ты...» «Спятила», — засмеялась я. «Говори, не стесняйся». «Извини, с какой стати монаху прятаться в этих развалинах? А по-моему, место идеальное. Никому в голову не придёт искать его здесь. В любом случае, мы скоро узнаем». «Клюнет Клим или усомнится, так что дискутировать не стоит». «И что ты ему расскажешь? Как объяснишь?» «Никак», — хохотнула я. «Ты забыл, я же чокнутая. Стресс и всё такое. Я буду молчать, а потом вспомню, что сюда меня привёз монах. Выманил из папиного дома, и причина у него подходящая. Я свидетель совершённого им убийства. В живых он меня пока оставил, потому что надеялся, шантажируя папу, с ним договориться». «Ну, что скажешь?» «Не знаю, Варя. Не понимаю, зачем всё это. Ты можешь посадить их в тюрьму. И монаха, и клима. Что-нибудь на них обязательно найдётся. У меня создаётся впечатление, что тебе всё это доставляет удовольствие». «Нет», — соврала я. «Честно, нет. Сам подумай, какое удовольствие сидеть в подвале. Ладно, док, не будем тратить время. Мне ещё надо настроиться и, соответственно, выглядеть». Я взялась обеими руками за подол платья и, рванув со всей силы, разорвала его. Потом, преодолевая отвращение, легла на пол и немного повалялась в мусоре, при этом умудрилась разрезать руку стеклом. Это показалось занятным, и, подобрав осколок, я нанесла себе на ногах и руках незначительные порезы. доктор таращил глаза и готовился упасть в обморок. Я поднялась с пола и попросила. «Док, пожалуйста, ударь меня, только не в челюсть, она многострадальная». «Ударить?» Он вроде бы даже затрясся «Это же понарошку! Давай, док, а!» «Я не могу. Варя, это... Это просто ни на что не похоже!» «Чёрт бы тебя побрал!» — заорала я. «Можешь ты хоть раз сделать то, о чём я прошу, без этой твоей дурацкой болтовни?» «Я не могу!» — твёрдо заявил он. «Хорошо!» — зло усмехнулась я, и, подойдя к стене, дважды приложилась к ней в физиономии. Вроде бы губу разбила, а синяк под глазом себе точно обеспечила. «Что ты делаешь?» — пролепетал док, рухнув на сундук. «Варя, ты сошла с ума!» «Заткнись!» — рявкнула я, ткнув в него пальцем. «Заткнись и проваливай! Я сделаю, что задумала, с тобой или без тебя!» Он потёр ладонями лицо, покачал головой и даже прошептал. «Боже!» «Телефон Клима, помнишь?» «Да». «Тогда свяжи мне руки, заткни рот тряпкой» иди. Я протянула ему кусок верёвки и платок. Да, не забудь запереть замок. А если Клим не приедет? Значит, к вечеру за мной вернёшься ты. Только не забудь прихватить из машины платье. Всё ясно? Ясно. Кивнул он и стал связывать мне руки за спиной. Покрепче, док. Ты не сказала, что я должен делать, пока ты будешь. Жди в своей квартире. Ты говорила, что это опасно. Придётся рискнуть. «Если всё сойдёт гладко, папа непременно захочет, чтобы ты приехал». «Господи, но ведь я сам сказал ему, что меня не будет в городе. Будем считать, что ты уже вернулся». Через пять минут он пошёл к выходу, в твёрдой уверенности, что я окончательно спятила. Когда дверь за ним закрылась, я устроилась на нарах. «Вот что я ненавижу, так это ждать. Даже если повезёт и Клим в городе, всё равно ему потребуется время». Надеюсь, сотовый он носит с собой постоянно, значит, док минут через пятнадцать сообщит ему о том, где прячется монах. Вряд ли он кинется сюда, сломя голову. Долго лежать на этих нарах? Никакого удовольствия. А если явится бомжи? С какой стати? А если вообще никто не явится, а я в подвале со связанными руками, заперта на огромный замок? О, чёрт! Пожалуй, я малость перемудрила. Ладно, о плохом лучше не думать. Я пялилась в темноту и прислушивалась. Тишина. Вытянула ноги, попробовала устроиться поудобнее и задремала. Кажется, мне что-то снилось. Сон оборвался, а меня точно ударили. Я открыла глаза, приподняла голову. Ни звука. Показалось, я что-то чувствовала. Движение вокруг дома. Точно, рядом кто-то есть. Конечно, это не док, ни к чему доку, бродить кругами. Кто-то очень осторожно подошёл к двери. «Чего там?» — крикнули с улицы, и мужской голос совсем рядом ответил. «Дверь!» — заперта на замок. «Подвал, наверное». «Сбивай его, к чёртовой матери!» После третьего удара замок слетел, а дверь открылась. Весьма осторожно, кстати. На мгновение в дверном проёме мелькнул силуэт, потом ещё один. притащив фонарь из машины! Темнотища!» Входить в подвал ребята не спешили, я лежала, не шелохнувшись. Опасаясь, как бы они с перепугу не начали палить. Опять шаги. Вспыхнул свет, а я отвернулась к стене. Чёрт, а это что? Что-что? Это я, придурок. Эй, позови Клима. Чего там? Разволновался парень у двери. По я знаю? Девка вроде. Какая девка? Паренёк страдал непонятливостью. Заткнись и позови Клима. Парень подошёл ко мне, держа фонарь в левой руке, правую протянул с опаской и коснулся моего плеча. Руку сразу же отдёрнул, посветил мне в лицо. Я сочла нужным простонать и даже слегка шевельнулась. По-моему, вышло неплохо. «Чего там?» — это появился Клим. «Вот», — ответил парень с фонарём. Клим подошёл ближе и присвистнул. «Девка, смотри-ка, сообразил». «Монаха, конечно, нет. И кто ж с нами такие шутки шутит?» Клим повернулся и громко крикнул. «Валерка!» «Там наверху, смотри в оба!» «Чего с ней делать-то?» Всполошился парень с фонарём. «Она живая?» «Вроде. Шевелилась. Может, она чего про монаха знает?» «Может. Давай фонарь и вытащи её отсюда». Я напряглась. «Ну, как этот псих потащит меня за ноги?» «Нет, он приценивался, как половчее меня ухватить. Взял вполне по-человечески, на руки. Правда, старался держать меня подальше от груди». Жалел рубашку. 40 баксов за пёструю тряпку — это, конечно, деньги. Повезло тебе, придурок, что я на днях похудела. Меня выволокли на улицу и устроили на земле, привалив спиной к кирпичной кладке. Парень стянул с моего рта платок и развязал руки. В знак признательности я простонала. Клим стоял в трёх шагах, поглядывал вокруг и кусал губы. Чудились ему засады, лютый враг-монах и смертельная опасность. «Брось, парень!» Всё в норме, только ты и я, и никого больше. Дотошный тип с фонарём присел на корточки и легонько встряхнул меня. «Эй, живая?» Я открыла глаза, мутно взглянула. «Живая?» — обрадовался он. Клим наклонился ко мне и спросил. «Где монах? Ты меня слышишь? Кто тебя здесь запер?» Последнюю фразу он не договорил, склонился пониже и брякнул. «О, чёрт!» — потому что наконец узнал. «Чёрт!» — повторил он. — Ну, надо же! — Что? — испугался парень рядом. Клим не ответил, торопливо оглядел меня. Разорванное платье, синяки и распухшая губа ему не понравились. Он грязно выругался, тряхнул головой и сказал. — Ну, если это монах, ему крышка. — Кто это, Клим? — торопил его приятель. — Папина девчонка. Принеси мою куртку из машины. — Ну, надо же! Чёрт! Как она сюда попала? «Варя!» — позвал он и даже коснулся моего лица. «Ты меня слышишь?» Я вздрогнула, посмотрела в его глаза вполне осмысленно, а потом испугалась, вскрикнула и закрылась рукой. Должно быть, вышло трогательно, потому что Клим сделал попытку меня обнять и даже зашептал немного не в попад. «Это я, Варя, я!» Тут вернулся парень. Платье на мне свисало лохмотьями, а нижнее бельё отсутствовало. Клим торопливо укрыл меня курткой, но взгляд на моих достоинствах задержал. Осторожно поднял меня и ласково спросил. «Варя, ты меня слышишь?» «Слышу я тебя, слышу, а также вижу и даже знаю, о чём ты думаешь. Бери на руки и тащи в машину». Он так и сделал. Машин было три. Одна возле дома, а две дальше по дорожке, укрытые в тени деревьев. «Открой заднюю дверь», — сказал Клим парню почему-то шёпотом. «Надо полагать, боялся меня потревожить». Устроил на сиденье и сам сел рядом, поддерживая меня за плечи и прижимая к себе. В отличие от дружка, рубашку не берёг. «Может, её чем накачали?» — выдал предположение парень, сунув голову в машину. «Садись за руль», — ответил Клим. И мы поехали. Мой спаситель задумался, машинально гладя моё плечо. «Куда ехать-то?» — опомнился парень, выруливая на проспект. «Прямо! Телефон дай!» Клим позвонил папе. Разговор был короткий, а дорога до дома моего благодетеля заняла не более десяти минут. Летели мы как на пожар. Возле ворот нас уже ждали три человека охраны, в глубине двора ещё трое и сам папа. Во двор въехали только мы, две другие машины остались на улице. Ворота сразу же закрыли. Клим вышел и извлёк меня на свет божий. «Куда — Куда? — спросил он отрывисто. Парень из охраны пошёл впереди, указывая дорогу. Папа отправился следом. В голове его кружил огненный вихрь. Объяснения всему происходящему он не находил. Меня положили на кровать. Папа наклонился к моему лицу и позвал. «Варя!» Я решила, что наша встреча должна быть трогательной. Взяла его руку и прижалась к ней щекой. Молчала и таращила глаза полные слёз. «Толик!» — крикнул папа. «Вызови врача!» и повернулся к Климу. «Рассказывай». Клим рассказал коротко и особенно не усердствуя. «Что думаешь? Кто звонил?» «Не знаю, назваться не пожелал. Девчонку в подвале подыхать бросили. Её бы там ни в жизни не нашли». Папа в этот момент терялся в догадках. В том, что произошло, он по-прежнему не видел никакого смысла. Его очень интересовало, почему я ушла из дома». В том, что я ушла сама, он не сомневался. «Варя!» — наклонившись ко мне, спросил он, будучи человеком нетерпеливым. «Ты слышишь меня, дочка?» Дочка услышала и даже кивнула, а папа обрадовался. Тут взгляд его скользнул по моим ногам в порезах и ссадинах и чуть выше. Он покосился на Клима и торопливо укрыл меня одеялом. «Папа!» — позвала я и тихо заплакала, прижимая к груди его руку. Нет, всё-таки грудь — не самое удобное место. Я вновь прижалась щекой к его ладони. «Варя, кто это сделал?» Очень ему хотелось знать, что, чёрт возьми, происходит. Я вздрогнула и прошептала. «Монах, Варя, всё хорошо. Ты дома? Всё хорошо». Утешил папа и опять задал вопрос. «Почему? Зачем он это сделал?» «Умно спросил, ничего не скажешь». Я поёжилась, а потом и вовсе начала трястись. Папа смотрел на меня и совершенно забыл про Клима. Тот столбом стоял за его спиной и тоже на меня таращился. «Варя, Варя, успокойся, всё хорошо». «Он убил Серёжу», — с трудом произнесла я. Рот очень правдоподобно свело на сторону. Оба слегка прибалдели. «Кого?» — переспросил папа. «Серёжу. В его квартире». Я видела, спряталась на балконе. Он потерял перстень, а я нашла. Информацию я выдавала крохотными порциями. Времени это заняло предостаточно. Папа с Климом ждали, затаив дыхание и боясь пошевелиться. «Зачем ты ушла из дома?» — задал папа вопрос, когда, откинув голову и закрыв глаза, я вроде бы тоже перестала дышать. «Он позвонил», — кивнула я на Клима, — и тут же поправилась, чтобы папина мысли текли в нужном направлении. Я думала, Олег, он просил выйти. И ты пошла? Да. Я опять заплакала. А там? Договорить я, само собой, не смогла, но и так всё было ясно. Он хотел перстень, догадался папа. Я кивнула. Ты отдала? Я покачала головой. Где он? Здесь. Это было произнесено прерывистым шёпотом. Ещё одна фраза, и я потеряю сознание. «Здесь, за батареей». Всё, ребята, занавес. Толик полез за батарею, долго шарил, но перстень отыскал. Все сошлись во мнении, что принадлежит он монаху. Увлеклись так, что про врача забыли и вроде бы даже обиделись, когда он появился. Торопливо покинули комнату. Но врач мне был без надобности, поэтому, вновь придя в себя, я отреагировала на белый халат. Принялась визжать и брыкаться, при этом орала во всё горло. «Я не хочу, не хочу, я не поеду!» Мудрый папа сообразил, что я боюсь психушки, и немного растерялся. Врач попросил помочь ему. Вот тут я им показала, на что способны психи. Двое ребят не смогли меня удержать. Бить нельзя, а так со мной разве справишься? Близко я их не подпустила. Папе хватило полминуты этого спектакля. «Выйдите все!» — рявкнул он и пошёл ко мне чуть ли не со слезами. «Варя, успокойся. Никто тебя не тронет. Ты здесь, со мной. Ты никуда не поедешь». В конце концов мы поладили. Врач сделал мне укол, и я заснула. А, проснувшись, увидела Дока. Он сидел возле постели и держал меня за руку. «Как ты?» Спросил, заметив, что я открыла глаза. «Нормально. Тебя папа отыскал?» «Да», — позвонил. «Он хочет, чтобы я пожил здесь некоторое время». «Соглашайся», — кивнула я. «Сейчас в этом доме самое безопасное место для тебя». «Работа. Я взял больничный на неделю». «Больничный — не проблема, а на улице лучше не показываться. По моим прикидкам, монаху на днях придётся несладко и он рассверепеет». Док посмотрел на меня и заметил. «А знаешь, этот твой папа действительно переживает. Он хорошо относится к тебе». «И что?» — хмыкнула я. Док пожал плечами. «Ничего, я не знаю твоих планов в отношении папы. Просто тебе его не жалко?» «Жалко», — покаялась я. «Мне вообще всех людей жалко, а также кошек, собак и лягушек». Док погрустил и вскоре удалился. Его настроение мне очень не нравилось. Глаз до да глаз нужен за доком. Пару дней я лежала в своей комнате, молчаливая и несчастная. Папа подолгу сидел рядом и пытался меня утешить. От него я узнала, что дела у Сашки хуже не бывает. гоняют его, и наши, и ваши, и старый друг Клим в придачу. Монах из города, скорее всего, смылся и где-то залёг. Его активно ищут, а пока, на всякий случай, калашматят дружков. Дело, конечно, хорошее. Дружков у него и так было немного, а теперь и вовсе поубавилось. Будь у меня время, я придумала бы для Сашки что-нибудь поинтереснее, пули в затылок. Но монах меня пугал по-настоящему, и потому выбирать не приходилось. Папа злился, что прошло два дня, а результатов кот наплакал, хотя на розыске монаха людей отрядили немало. Работы в моргах прибавилось только что за радость от этого, если Сашка в очередной раз ушёл. Папа думал думу и хмурился, а я ласково на него поглядывала и прикидывала. Как мне с ним быть? В настоящее время он для меня защита и опора, а его кончина, ежели таковая приключится в скорости, должна выглядеть впечатляюще. В общем, мы подолгу держались за руки, и каждый думал о своём. Через пару дней я смогла подняться и даже погулять в саду. Потом дела мои заметно пошли на поправку. Я вновь возложила на себя заботы по дому и радовала папу застенчивой улыбкой и мягким характером. В шахматы в эти дни играли больше обыкновенного. К концу недели, окончательно оправившись, я позвонила Климу. На этот раз он узнал меня сразу и вроде бы забеспокоился. Я попросила его о свидании, назначив встречу всё в том же парке, что и первый раз. Отказаться он не решился. Часа три я продумывала свой туалет, а потом отправилась к папе и заявила, что собралась на свидание. Папа растерялся, сходу не нашёл, что ответить, и позвал Дока. Само собой, тот его порадовал, мол, «Всякие свидания очень хороши для моего полного и окончательного выздоровления». Док говорил долго, весьма кстати употребляя медицинские термины, но папу до конца не убедил. Во-первых, тот считал, что болтаться по улицам, даже с охраной, мне сейчас не стоит. Во-вторых, Папа терпеть не мог Клима вообще, а в качестве возможного зятя в особенности. В-третьих, его очень беспокоил тот факт, что романтическая встреча «Как ни крути, а Клим меня так и спас» повлияет на мои чувства, а если учесть, что в голове у меня не все дома, то я и напридумаю бог знает чего, а Клим, воспользовавшись ситуацией, поматросит, да и бросит. И что тогда делать папе? Очередная измена подорвет мое хрупкое здоровье, и чем сие кончится, ведомо одному богу. Мысли, в общем-то, правильные. Иметь взрослую дочь, ох, как нелегко. Но об этом надо было думать раньше. В конце концов, папа своё согласие дал, но без всякой охоты. Я во время затянувшейся дискуссии лежала в своей комнате, дрыгала ногой и перечитывала ремарка. Вкусы у нас с Климом были довольно схожи. И если сегодня какой-нибудь дурацкий звонок не испортит мне всю малину, будет занятно. Встреча была назначена на три часа. Витьке, из-за того, что за мной не углядел, в доме было отказано. «Хорошо, хоть жив остался». В половине третьего мы с Толиком загрузились в его девятку какой-то совершенно нелепой расцветки. «Машина военная», — заявил он. «Как выяснилось, это означало, что в машине недостает многих существенных деталей. Ручек, пепельниц, заднего сиденья. дребезжала бедняжка на ходу так, что у меня сводило зубы. Когда мы подъехали к парку...» Я от души порадовалась, но рановато. Ещё минут пять Толик выбирался из машины сам и, наконец, смог извлечь меня. В общем, это заняло много времени, но всё равно мы приехали минут за десять до назначенного срока. Клима не было, и я торопливо припустилась по аллее на облюбованную мной скамейку. Толик вышагивал сзади, в отличие от Резу, относясь к обязанностям охранника со спартанским спокойствием. Только я устроилась на скамейке и вошла в роль, как в показался Клим. Толик сидел в тенечке метрах в десяти от меня и зевал так, что мог лишиться челюсти. Охраны Клима нигде не было видно, в парк он вошёл один, правда, трое дружков остались ждать в машине возле входа. Клим смотрел на меня и терялся в догадках, зачем я ему позвонила. Объяснять я не собиралась. «Как хорошо, что ты опять здесь», — сказала я, сияя лицом. «Где ты пропадал столько времени». Клим вроде бы споткнулся, но на ногах устоял. Взгляд торопливо скользнул по моему лицу. Я продолжала улыбаться вполне осмысленно, и это сбивало с толку. «Где ты был?» — повторила я. Он пожал плечами. «Сегодня?» «Ну да». «Дома? Ездил по делам?» «Дела?» — удивилась я. «Зачем тебе какие-то дела? Почему тебе непременно хочется заниматься какими-нибудь делами? Это скучно, разве нет?» «Наверное» ответил Клим, понемногу приходя в себя. Я поднялась, взяла его за руку и повела за собой, но не по аллее, а по зелёной траве. Наклонилась, сорвала одуванчик, порыв ветра унёс пушистые зонтики. Клим смотрел на меня и продолжал теряться в догадках. Вспомнил, что я чокнутая, и успокоился. А потом вдруг решил, что я очень красивая. «Наконец-то! Для кого я, по-твоему, старалась?» «Одуванчики смешные, правда?» «Правда?» Согласился он вежливо и даже с интересом, вовремя вспомнив, кто у нас теперь в папах. Тебе не нравится здесь? распахнув глазки пошире, спросила я вроде бы испуганно. Нет, почему? Ты сказала, что хочешь встретиться. Зачем? Этот вопрос поверг меня в раздумье. Разве не всё равно? Какое это имеет значение? Да? Клим смотрел во все глаза и совершенно не знал, как со мной разговаривать. Однако Ремарко точно любил, потому что не удрал, а продолжал идти рядом, глядя на меня со всё возрастающей растерянностью. Я, в свою очередь, старательно воспроизводила сцену встречи главных героев из прочитанного накануне романа под названием «Чёрный обелиск» со 138 по 146 страницу. Через полчаса Клим, сам того не подозревая, начал отвечать очень дельно и близко к тексту. А я порадовалась. Налицо благотворное влияние настоящей литературы. Ещё через полчаса я резко остановилась, прижала руку Клима к своей груди и немного помолчала, вроде бы прислушиваясь. «Это ты был там?» — спросила я. «Где?» — легонько отстранился Клим, заглядывая мне в глаза. «Там, в подвале». «Да, я... Я нашёл тебя, ты помнишь?» — обрадовался он. «Конечно, я помню». «А что было до этого?» Я задумалась, нахмурилась и, наконец, ответила. «Не хочу». «Что?» «Не хочу помнить. Я многое помню, но не хочу. И тех троих я тоже помню». «Кого?» «Неважно». Заупрямилась я, прижалась к его плечу и сказала. «Ты мне снился. Странный сон. Неправдошний». «Почему неправдошний?» потому что на самом деле так не бывает. Я же знаю, я не сумасшедшая и всё понимаю. Просто иногда мне здесь не нравится. Вот вчера мне здесь не нравилось, и я ушла». «Куда?» «Не знаю. Туда, где ничего нет. Только ты и я, и можно не вспоминать». Он посмотрел внимательно и кивнул. Клима пугал этот разговор и его явная бессмысленность. «Ему хотелось, чтобы я больше походила на обыкновенную женщину» но вовсе не хотелось, чтобы я стала обыкновенной. «Очень занятный парень», — мысленно хмыкнула я. В самый интересный момент, когда он готов был бродить со мной под липами хоть целую вечность, я развела руками и сказала, «Мне пора возвращаться домой». «Может быть. Я не люблю возвращаться. Там не будет тебя. Это плохо. Там вообще всё плохо. Ты придёшь?» — без перехода спросила я. «Куда?» — не понял он. «Не знаю. Всё равно. Как сегодня. Я сбегу оттуда, и ты приходи». «Завтра?» — я задумалась. «Завтра? Ах, да, завтра. Какое смешное слово. Ты придёшь? Не оставляй меня». «Завтра в три?» — спросил он, а я уже пробиралась сквозь кусты, торопливо махнув рукой. «Да, да, завтра». Я побежала по аллее, Толик припустился следом — а Клим стоял в полном недоумении. Заметив это, Толик развёл руками и крикнул ему, «Это она после подвала такая». На следующее утро я поехала за покупками. На этот раз сопровождал меня парень по имени Максим. Погода была отличная, и домой я не спешила. Оттого и велела Максиму ехать в Центр. Возле универмага машину оставили и дальше отправились пешком. Я шла, охранник плёлся следом, проклиная женскую натуру. Нет бы купить всё сразу и в одном месте. Куда там, подтащатся за пачкой чая на край света. До магазина караван оставалось метров 200, когда я увидела Митсубиси Клима. С шага не сбилась, головы не повернула и на удачу особенно не рассчитывала, вряд ли он меня заметил. А если и заметил вопрос, захочет ли узнать? Скрипнули тормоза, и джип замер у тротуара. Из него появился Клим и крикнул «Варя!». Я сделала вид, что не слышу, и, толкнув стеклянную дверь с колокольчиком, вошла в магазин. Клим появился через полминуты. Вошёл, торопливо огляделся и направился ко мне. «Варя!». Я повернула голову от витрины с разноцветными банками, нахмурилась и сказала «Здравствуйте». Он насторожился, посмотрел внимательно. «Надеюсь...» Ничего сумасшедшего во мне сегодня не было. Женщина пришла в магазин и выбирает чай. Клим таращил глаза, а мысли его при этом скакали, как блохи. Интересный всё-таки парень. Он взял меня за локоть, а я, наконец, соизволила его узнать. «Простите», — сказала я с виноватой улыбкой и даже головой покачала. «Вы Олег. Я не ошиблась?» «Я Олег», — кивнул он, приглядываясь ко мне и хмурясь всё больше. «Хорошо, что мы встретились». «Я хотела поблагодарить вас. Владимир Петрович мне всё рассказал». «Увидимся сегодня?» Спросил он нерешительно. «Что?» Растерялась я. «Сегодня, в три, в парке». «В каком парке?» Я смотрела на него с недоумением. «Что вы имеете в виду, Олег?» «Я совсем не против встречи с вами. Даже наоборот, я вам очень благодарна. Если бы не вы, я бы погибла в этом жутком подвале. Мы вчера гуляли в парке». — сказал он, не теряя надежды. «Мы? В парке?» — удивилась я. «Вы меня разыгрываете, да?» Я нерешительно засмеялась. «Нет», — покачал он головой. «Но это неважно. Мы пошли к машине. Я вдруг резко остановилась, точно споткнувшись, и взглянула на него пристально. «Вы... вы... такое странное чувство, будто бы я должна что-то вспомнить». «У вас такое бывает?» «Бывает», — усмехнулся он. Мы простились, я села в машину. Максим завёл мотор, а я растерянно смотрела в окно, потом робко махнула Климу рукой. Кажется, никогда в жизни он не чувствовал такой пустоты и отчаяния. По крайней мере, когда он об этом подумал, я ему поверила. Я устроилась на траве за кустами, то и дело, глядя на часы. Без пяти минут три. «Вряд ли Клим придёт». Вчера его, должно быть, постигло горькое разочарование, если он приезжал в парк. Убедился, что меня нет, и махнул рукой. Максим курил, прислонившись спиной к дереву. Я покосилась на него, а потом опять на часы. Первым Клим заметил охранника. Обошёл скамью, высматривая меня. «Эй!» — позвала я громко и махнула рукой. Он торопливо протиснулся между кустами и зашагал ко мне, а я улыбнулась. «Почему ты так долго?» давно ждешь? «Я? Не знаю. Наверное. Куда ты всё время уходишь? Тебе нельзя быть здесь, рядом со мной?» «Наверное, можно», — пожал он плечами. «Тогда почему ты уходишь?» «Люди не могут всегда быть вместе». «Глупость какая. Почему это?» «Не знаю. Всегда быть вместе не получается. Люди работают, занимаются другими делами, спят». «Ты сегодня болтаешь ужасную чепуху». Скажи честно, ты просто дразнишь меня? Нет. Он покачал головой и дотронулся до моего плеча. Ты очень красивая. Да? Скажи мне ещё раз. Ты очень красивая. Я хочу, чтобы ты всегда так говорил. Хорошо? Когда ты говоришь мне это, у тебя нежный голос. Голос правда был нежным. А что, если он на досуге перечитал любимые книги? Насторожилась я. Нет, не перечитал. «Ну и кто из нас в таком случае страдает шизофренией?» В последующие дни мы ещё несколько раз встречались в парке, и я упорно изображала чокнутую. Такое дураковаляние объяснялось просто. Я разыгрывала героиню Ремарка, вынуждая Клима разыгрывать героя. Конечно, он об этом не подозревал, потому что давно не перечитывал любимого автора. А зря. Впрочем, я этому обстоятельству радовалась. Для тех, кто ремарка не читал, поясняю. Речь идёт об одном молодом человеке, который умудрился полюбить сумасшедшую. Надо признать, она была красавицей. Так вот, она его то узнавала, то нет, то принимала за совершенно другого человека. Потом девчонку вылечили, но хэппи-энда не получилось. Она не пожелала его вспомнить, да и ему самому красотка в нормальном состоянии не больно пришлась по вкусу. Вот такая история. Однако эти сцены я разыгрывала вовсе не для того, чтобы просто порадовать Клима. Была у меня одна забавная мыслишка. В этот день Клим решил пожаловаться, что накануне в магазине я его не узнала. Посмотрев удивлённо, я начала весело до слёз хохотать. «Какую глупость, ты сказал!» Немного успокоившись, покачала я головой. «Как это я могу тебя не узнать? Я отыщу тебя в самой большой толпе, как будто ты этого не знаешь». Ты меня просто разыгрываешь. И всё-таки ты меня не узнала. Ты была очень красивой и ужасно чужой. А, -а, а Я откинула с алба волосы и стала смотреть в небо. «Я знаю, о ком ты. Ты видел её, да?» «Кого?» «Ну, её. Она ужасно строгая и не даёт мне уходить. Представляешь, она запирает меня в бельевой шкаф, чтобы я не сбежала». Я махнула рукой. Это она выдумала, что я сумасшедшая. Она и доктор. Ещё она сердится, когда я говорю о тебе. Почему? Она странная. Не хочет никого любить. Когда я сказала, что люблю тебя, она ужасно разозлилась. Ты ей сказала, что любишь меня? Ну да, конечно. Почему я должна скрывать это? Ведь ты не говорил, что я должна скрывать. Ты не сердишься? Конечно, нет. А её это расстроило. «Почему?» «Скажи, она тебе не понравилась?» Не обращая внимания на его вопрос, спросила я. «Не в этом дело. Просто она совсем чужая. Понимаешь?» «Конечно», — кивнула я. «Она такая несчастная. Очень-очень». «Почему?» «Потому что с ней произошла ужасная вещь». Подумав, ответила я со вздохом. «Она мне не рассказывала, но я всё равно знаю». Мне даже кажется иногда, что я всё это видела. Они вошли втроём. Нет, сначала один. И ударил её. И разбилось зеркало. Я видела осколки. А потом вошли те двое. Я помню их лица. Как ты думаешь, я всё это видела? Что, Варя? То, что они с ней сделали. Или она мне всё-таки рассказала? Там в подвале было трое мужчин. В подвале? Какой подвал? Вовсе нет, это было давно. Разбилось зеркало. Это было в моей квартире. Она жила в ней, а ты? И я, наверное, тоже. Они её расспрашивали о каком-то священнике. Да-да, священнике. А она так страшно кричала. Я ничем не могла ей помочь. А потом взяла и убежала. Ужасно, да? Я её бросила, и она за это терпеть меня не может. И запирает в шкаф. «Ужасно глупо запирать человека в шкаф, ты не находишь». А вчера она так разозлилась. Она сказала, что видела того парня. «Кого?» — не понял Клим. «Того, который вошёл первым». Она очень испугалась и сказала, что никуда меня не отпустит, потому что они рядом. Я поднялась с травы и отряхнула подол. Мы пошли по аллее, тихо и неспешно разговаривая. Минут через двадцать я забеспокоилась и сказала, «Мне пора, мы увидимся». Мне всегда так грустно, когда тебя нет. Максим, услышав последнюю фразу, ухмыльнулся и даже подмигнул Климу, но тот этого вовсе не заметил. «Я люблю тебя», — сказала я и пошла по аллее, а он остался стоять. Правильно, между прочим, сделал. Потащись он за мной, и такая классная сцена была бы испорчена. Рано утром кто-то заскрёбся в мою дверь. «Чёрт!» подумала я, потому что этот кто-то отвлёк меня от создания суперсценария для двух актёров. Я пребывала в расслабленном состоянии, более того, даже заплакала, одновременно чувствуя себя и героиней, и зрительницей. Неожиданный визит вызвал во мне волну протеста. «Да!» — без намёка на гостеприимство крикнула я, ожидая, что войдёт док. «Нет, ещё хуже!» На пороге стояло Ризо и чрезвычайно ласково мне улыбался. «Ты?» — удивилась я. «Уже выздоровел?» «Да», — кивнул он. «А как нога?» «Отлично. Неужели совсем не болит?» Я нахмурилась, а Аризо беспокоился и посмотрел на принтер, но всё-таки ответил. «Совсем?» «Я думала, ты ещё хотя бы неделю будешь отлёживаться», — проворчала я. «Ладно, заходи и закрой дверь». Он прошёл, сел в кресло, вздохнул очень жалостливо и начал. «На самом-то деле я считал, что обязан выйти пораньше». «Это почему?» «Ну, я думаю, никто не выполнит работу лучше меня. Максим — никудышный охранник». «Вот на что». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Отлично. А в чём дело?» Он вздохнул ещё жалостливее и стал прятать от меня глаза. «А, ты имеешь в виду подвал?» «Толик сказал, что я теперь вовсе чокнутая, и ты притащился». Лучше плечил ногу. Она не болит. Надо же, выходит, мы опять вместе, ты и я. Не вздумай путаться у меня под ногами, понял? Он посмотрел на потолок, потом на свои руки, потом опять на потолок и кивнул. Тогда иди. Он пошёл к двери, я его окликнула. Эй, на самом деле я очень рада, что ты вернулся. Резот только-только начал улыбаться, а я добавила. Бегать ты сможешь? Бегать. Улыбка сползла с его физиономии. «Ну, у тебя же нога и всё такое». «Ты говорила, что будешь навещать меня». «Наверное, забыла. Много дел знаешь ли». «Ты сбросила его нарочно». «Нет, зря ты так думаешь. Иди и береги ногу».